Глава пятнадцатая. Прошла неделя после того семейного совета на кухне у Дениса и Риты. Неделя, которая тянулась как резиновая, и каждый день казался бесконечным, наполненным тревожным ожиданием. Я работала, подписывала документы, встречалась с подрядчиками. Но всё это происходило словно в тумане. Мысли постоянно возвращались к одному. Что задумал Каменский? Когда он нанесёт удар? Михаил исчез. Стрельников докладывал, что тот уехал в Москву на следующий день после нашей ссоры на лестничной площадке. С тех пор ни звонков, ни появлений. Словно растворился. Но я не обольщалась. Михаил никогда не сдавался просто так. Он отступил, чтобы перегруппироваться. Или ждал, пока Каменский сделает свою работу. Виталий продолжал работать, как обычно. Приходил в офис ровно в девять, уходил в семь докладывал о финансовых показателях, согласовывал сметы, улыбался вежливо и отстранённо. Идеальный сотрудник, преданный, надёжный. Крот. Я смотрела на него на планёрках и думала: как я столько лет не замечала? Или он действительно был предан, а потом что-то изменилось? «Деньги? Угрозы? Или просто возможность заработать больше, чем я ему платила?» Лиза продолжала следить за его финансовыми операциями. «Всё чисто. Никаких левых переводов. Никаких подозрительных сумм. Если Каменский ему платил, делал это наличными или через третьи руки». Умно, осторожно. В среду вечером, когда я уже собиралась уходить из офиса, позвонила Рита. «Елена Андреевна, добрый вечер!» Голос звучал взволнованно. «Можно к вам заехать? Мне нужно кое-что рассказать». «Конечно, я буду дома через полчаса». «Я уже еду. Соню оставила с Денисом». Сказала, что по делам. Я нахмурилась. Рита никогда не ездила ко мне вечером без предупреждения. Что-то случилось. Я быстро собрала вещи, попрощалась с Машей и выехала домой. По дороге попыталась дозвониться до Дениса, но он не брал трубку. Тревога нарастала, сжимая горло. Дома я быстро переоделась, поставила чайник. Через десять минут раздался звонок в дверь. Я открыла. На пороге стояла Рита в светлом плаще со взъерошенными волосами. Щеки, раскрасневшиеся от холода. «Проходи». Я отступила, пропуская ее. «Что случилось?» Рита сбросила плащ прошла в гостиную, опустилась на диван. Я села напротив, изучая ее лицо. Взволнованная, но не испуганная. Скорее, возбужденная. Я узнала кое-что. Начала она, расстегивая сумку и доставая телефон. Про ваш проект. Торговый центр на Васильевском. Сердце ёкнуло. «Что именно?» Рита открыла какой-то документ на телефоне, протянула мне. «Помните, я рассказывала про подругу Марину? Она работает в департаменте городского развития. Я попросила её покопаться в планах по Васильевскому району. Неофициально, конечно. Марина мне многим обязана. Помогла устроиться на работу после университета» так что отказать не могла. Я взяла телефон, посмотрела на экран. Карта района, на которой красными линиями были отмечены какие-то маршруты. Это что? Проект новой ветки метро. Рита наклонилась вперёд, ткнула пальцем в экран. Видите эту красную линию? Она идёт от центра через Васильевский остров. А вот здесь, она указала на точку, будет новая станция, морская набережная. Я всматривалась в карту, пытаясь сориентироваться. Моргнула, посмотрела ещё раз. Станция метро. В трёхстах метрах от участка где я строю торговый центр. «Это... это точно?» Голос прозвучал хрипло. Рита кивнула. «Марина показала мне закрытые документы. Решение принято на уровне губернатора три месяца назад. Финансирование одобрено. Проектирование уже началось. Официально объявят через восемь-десять месяцев когда закончат все согласования. Но решение окончательное. Я опустила телефон на колени, откинулась на спинку дивана. В голове проносились мысли, цифры, расчёты. Торговый центр в трёхстах метрах от станции метро. Это не просто удачное расположение. Это золотая жила. Когда планируют открыть станцию? Спросила я, пытаясь унять дрожь в голосе. Строительство начнут через год. Срок 3-4 года. Рита смотрела на меня внимательно. Вы понимаете, что это значит? Я понимала. Я вложила в проект 100 миллионов. 20 на землю, 80 на строительство. По моим расчётам, после сдачи объект будет стоить около 150 миллионов. Хорошая прибыль, но не феноменальная. Но торговый центр рядом со станцией метро? Поток людей вырастет в 10 раз. Арендные ставки взлетят. Стоимость самого объекта удвоится, утроится, учетверится. Через четыре года, когда метро откроется, мой торговый центр будет стоить не 150 миллионов, а 400, может, 500. Чистая прибыль – 300-400 миллионов. Я закрыла глаза. Прислонилась затылком к спинке дивана. Чайник на кухне закипел, щёлкнул, затих. «Вот почему Михаил сказал, что проект вдруг стал всем интересен!» Прошептала я, открывая глаза. «Он знал про метро!» Рита кивнула. «И Каменский тоже знает!» Иначе зачем ему ваш проект? Торговый центр в спальном районе – это не его масштаб. Он строит комплексы на сотни миллионов, элитное жилье, бизнес-центры. Обычный ТЦ ему не интересен. Но ТЦ рядом с метро – совсем другое дело, – закончила я. Мы сидели молча. За окном сгущались сумерки, Город зажигал огни. Где-то внизу сигналила машина, кто-то громко смеялся. «Обычная жизнь, а у меня рушится и отстраивается заново картина мира». «Как Михаил узнал?» – спросила я, наконец. «У него нет таких связей в городской администрации». Рита пожала плечами. Не знаю, может, через Каменского или у него свои источники. Марина говорила, что слухи о метро ходят в узких кругах уже пару месяцев. Кто-то из чиновников болтнул, информация поползла. Те, кто в теме, уже начали скупать недвижимость в этом районе. Я вспомнила слова Михаила на лестничной площадке. Мы с Каменским думали, что проект копеечный и не стоит внимания. Ошиблись. Значит, они оба узнали про метро. Поняли, что я сижу на золотой жиле и даже не подозреваю. И Каменский решил отобрать у меня этот проект. Вопрос «Как?». Я встала, прошла на кухню, Налила воды в два стакана. Вернулась, протянула один Рите. Она взяла, сделала глоток. «Что вы будете делать?» Спросила она тихо. Я опустилась в кресло, обхватила стакан обеими руками. Холодное стекло успокаивало, отрезвляло. «Не знаю пока. Нужно подумать». Мы помолчали. Я пила воду, смотрела в окно. Город мерцал огнями, равнодушный к моим проблемам. Каменский не станет действовать в лоб. Он не придёт и не скажет «продай мне проект». Он будет создавать проблемы, срывать сроки, доводить до того, чтобы я не смогла закончить строительство вовремя а потом предложит выкуп за копейки. Или вообще добьётся, чтобы город расторг со мной договор и объявил новый тендер. «На котором выиграет он», – закончила Рита. «Именно». Она задумчиво смотрела в свой стакан, потом подняла голову. «Значит, нужно его опередить. Ударить первой». Я усмехнулась горько. «Легко сказать. Каменский – миллиардер с армией юристов, связями на всех уровнях власти. Я – небольшая строительная компания. Как мне с ним бороться?» Рита встала, подошла к окну, положила руку на плечо. «У вас есть то, чего нет у него?» Вы знаете, что он замышляет, и у вас есть семья, которая вас поддержит. Я посмотрела на нее, эту хрупкую на вид женщину с железным стержнем внутри. Моя невестка, мать моей внучки, человек, который неделю назад узнал о предательстве мужа, но не сломался, простил. Вернулся, борется дальше. «Спасибо, Рита», — сказала я тихо. «За то, что копала, за то, что узнала». Она сжала моё плечо. «Мы одна команда, помните?» Я кивнула. «Да, одна команда». Рита ушла через час. «Мы ещё немного поговорили», Обсудили детали, прикинули возможные варианты. Но конкретного плана так и не родилось. Нужно было время, нужно было подумать. Я проводила её до двери, обняла на прощание. Она пахла детским шампунем и яблочным пирогом. Запахами обычной, нормальной жизни, которую я так хотела защитить. Когда за ней закрылась дверь, я вернулась в гостиную. Села в кресло, взяла телефон, нашла контакт Дениса, позвонила. Он ответил после третьего гудка. «Мам, привет! Извини, не мог взять трубку раньше. Соня укладывал. Денис, мне нужно с тобой поговорить. Завтра. Приезжай в офис после обеда». Он помолчал. «Рита рассказала про метро?» «Да». «Понял. Буду завтра в два». Мы попрощались. Я положила телефон, откинулась в кресле. «Метро. Четыреста миллионов. Каменский». Всё сошлось. Все кусочки пазла встали на свои места. Телефон завибрировал. Сообщение от Стрельникова. «Виталий сегодня никуда не ездил. Весь день в офисе, вечером домой. Каменский в Москве. Прилетит завтра вечером». Я прочитала, убрала телефон в карман. «Значит, завтра Каменский прибудет в Питер, и тогда всё начнётся». 300-400 миллионов чистой прибыли – это не просто деньги, это будущее, безопасность, возможность помочь Денису, Рите, Соне. Возможность расширить бизнес, нанять больше людей, построить ещё десяток объектов. Или всё потерять, если Каменский победит. «Нет, я не дам ему победить. Я не знала еще как, но найду способ. Обязательно найду».